Моряк рассказывает девушке свои морские приключения. И, и вот в, в этот самый момент я увидел торпеду, ага. которая шла прямо на наш корабль. О, Господи! Надеюсь, это была наша торпеда. Вот это мое новое изобретение. Это система, которая позволяет установить личность человека по голосу. Интересно, а, ну, например, что я должен сделать? Вы должны подойти, встать поближе угу. и четко и ясно назвать свое имя и фамилию. Мать. Дорогой, что ты сказал? Я сказал только за твои новые сапоги, которые ты небрезно бросила посреди прихозой, из-за которых я споткнулся, упал, выбил зуб, сломал шкаф, разбил часы. Так вот, эти сапоги очень подходят к той сляпке, которую подарила тебе твоя мать. Когда мне было 20 лет, 30-летние женщины казались очень даже ничего. Сейчас мне 40. И 30-летние, кажутся, уже староваты. Это не я, это не со мной. это не я, это не со мной, это не я, это не со мной. это не я. Это не Со мной. Да я ему даже ни разу не изменила! Ой, ну не верю, неужели прям ни разу? Ты да честно, ни разу! Не везет мне как-то!